С 1871 года были утверждены публичные дополнительные выходные дни. Они назывались «Bank Holidays». Это означало, что понедельник добавлялся к воскресенью, удлиняя отдых. С этого момента стало очень популярным для представителей высшего и среднего классов выезжать по железной дороге к морю и проводить там выходные дни или отпуска. Это стимулировало развитие многих приморских городов, таких как Блэкпул, Изборн, Бормут, Брайтон. На пляж одевались в лучшие наряды, поскольку там можно было встретить много знакомых. А вот раздевались для купания в специальных хижинах на колесах, которые завозили в море. Войдя в них по ступенькам с пляжа в обычной одежде, выныривали с другой стороны в купальном костюме, закрывавшем практически все тело. Разнообразие купальных шапочек чрезвычайно оживляло в это время морское пространство у берега. Как будто множество красивых бабочек слеталось на воду. Нам сейчас трудно представить себе, что когда-то понятие туристы не существовало вовсе. Люди перемещались с места на место только по необходимости, навещая родственников, ища работу, переезжая на учебу или выходя замуж. Большинство населения никогда не выезжало с места рождения далее расстояние в 20-30 миль. К любому перемещению готовились как к вселенскому событию. Строительство железных дорог изменило не только дальность поездок, но и менталитет. Расстояние перестает быть основным пугающим фактором, и появляется интерес к другим местам. Зачинателем туристического движения является Томас Кук. «Годы жизни» 1808-1892, который был типографом и проповедником. В 1841 году он нанял паровоз на 570 пассажиров, чтобы проповедовать им во время путешествия о вреде пьянства. Через 10 лет он организовывает экскурсии на посещение Великой выставки – а к 1856 году уже предлагает осуществить путешествия вокруг Европы. Вскоре сын Джон стал его партнером. Они первыми начали бронировать места в отелях во время организации групповых поездок. К 1870 году путешествия совершались уже в Европу, на Святую Землю и вниз по Нилу для осмотра пирамид. Вскоре появились и первые путеводители. Растущее количество школ способствовало популяризации спорта и выработке правил для многих игр. Тогда же регби отделилось от футбола, простая драка без перчаток трансформировалась в бокс и ограничилась временными рамками, раундами. Теннис, известный в Англии более 500 лет, стал очень популярным досугом для всех, в то время как раньше он был привилегией для мужчин. Им стали увлекаться дамы, несмотря на неудобную одежду, длинные юбки, оплетавшие ноги. Среди леди были очень популярны стрельба из лука и крикет. Велосипедный спорт стал более доступным. Два колеса, большое и маленькое, не были очень устойчивой моделью. Но крутившие педали дамы и джентльмены имели возможность наслаждаться разнообразными видами, открывавшимися им по мере движения. Образуются спортивные клубы, специализировавшиеся на одном виде спорта. Самый первый из них, клуб пловцов в Лондоне, был создан в 1837 году. Затем в 1843 году при госпитале в Лондоне сформировался клуб любителей регби и футбола. В 1870 году появились новые развлечения, такие как катание на роликах, волейбол. Апогеем спортивных достижений в викторианское время стала первая Олимпиада, прошедшая в 1896 году в Афинах. Во второй половине века открываются клубы по интересам – фотографические, атлетические, драматические. У населения появляется возможность общаться с людьми, близкими по духу. Развлечения становятся более разнообразными, менее примитивными и жестокими, чем это было раньше. Травля быков и медведей была уже запрещена к этому времени, хотя петушиные бои и травля крыс все еще оставались очень популярными занятиями. Любимым отдыхом оставалась и охота, которая благодаря железной дороге теперь проводилась не только на лис, кроликов, фазанов и прочую живность в Англии, но и на оленей и тетеревов в Шотландии.